Глава 13. Допив молоко, Кива мерила шагами дворик. Время ползло медленно. Никто из родных не появлялся, но нельзя же сидеть и ждать весь день. Раз трактирщик не справился, придется просто найти и попросить кого-нибудь еще. Придя к решению, Кива вновь накинула плащ, но едва шагнула к двери в таверну, как услышала тяжелые шаги, И из тени вынырнула высокая фигура. Увидев брата, который, не теряя времени, подошел к ней, Кива обмякла от облегчения. «С ума сошла!» Он крепко прижал ее к себе. «О чем ты думала, когда сюда ехала?» «Я тоже рада тебя видеть, Тор», — поприветствовала Кива, стараясь, чтобы в голосе не звучало обиды. Он отстранился, чтобы взглянуть на нее». Изумрудные глаза обижали ее лицо, а затем он вновь обнял ее и тихонько вздохнул у нее над ухом. «Прости», — сказал он ей в волосы. «Конечно, я тебе рад, но это так опасно. Как ты выбралась из дворца? Кто-нибудь за тобой следил? Ты...» Кива отстранилась, не в силах сдержать улыбку. «В детстве ты таким паникёром не был». «Я и теперь не паникёр, Торл выразительно посмотрел на нее и уточнил. «Когда дело не касается моей маленькой сестренки, которую я люблю больше всего на свете и хочу от всего защитить». У Кивы перехватило горло, но она отметила. «Я уже совсем не маленькая». «Ты всегда останешься моей маленькой сестренкой», — возразил Тор. «Семь тебе или 17 я все равно буду стремиться оберегать тебя». Он сделал шаг назад и сказал. «Ну так зачем ты рисковала и ехала сюда, мышка? Что-то случилось?» «Мышка. Мышонок. Так ее звал папа». Пришлось сморгнуть слезы. Она совсем забыла, что Тор тоже звал ее так. Ответить она смогла не сразу. «Со мной что-то творится. Надо поговорить с тобой из Зули, наедине». Торелл посмотрел ей в глаза, кивнул и взял за руку, уводя обратно в таверну. Кожа была загрубевшая, на пальцах твердые мозоли. Кива, как и в прошлый раз, обратила внимание на его арсенал смертоносного оружия. Ее братишка-воин. Он был так не похож на того мальчика, который собирал вместе с ней полевые цветы и гонялся за бабочками на лугу за их домиком, на того мальчика, который выходил раненого Оленёнка и заявил, что когда вырастет, будет лечить больных животных. В твердом молодом человеке, который ввел Киву через сумрачную таверну, не было ни следа того нежного мальчика. Он весь был как будто острый и смертельно опасный, по крайней мере физически. Внутри она все еще могла разглядеть следы братишки, который всегда был ей ближе всех. Когда Кива впервые применила магию, за утешением она пошла именно к Тору. Родители не рассказывали им о предках Тильды, надеясь, что никому из детей не передастся целительский дар. Кива до сих пор помнила, как просила маму рассказать про древних правителей, про Сарану Валентис и Торвина Карентина, и помнила, как мечтала о магии. Когда однажды из нее вырвался золотистый свет, Именно Тор обнимал ее, пока мама наконец делилась тайной. Она предупреждала, что если кто-нибудь узнает правду о ее силах, Кива станет мишенью, а Тор вытирал ей слезы и обещал, что сбережет ее, чтобы с ней ничего не случилось. В детстве он не смог сдержать это обещание. Но что-то подсказывало Киве, что мужчина, которым он стал, будет драться до последней капли крови, чтобы защитить ее. «Набрось капюшон», — тихо велел Торелл, когда они подошли к выходу из таверны. Кивнул на прощание девушки за стойкой. Трактирщик не появлялся, и Кива решила поблагодарить его, когда вернется. «У меня в конюшне кобыла», — сказала она, когда он подвел ее к темной лошади, привязанной к столбику коновизи. Может, не успела она договорить, как Торрелл взлетел на коня и втянул ее за собой. Ноги неудобно путались в его набитых сидельных сумках. «Не снимай капюшон», — велел он, — «и держись». Стоило им пуститься в галоп, как капюшон слетел, но Кива не посмела ослабить хватку, уверенная, что немедленно слетит с крупа лошади. Доскакав до окраины деревни, Торр свернул с главной дороги в лесную чащу, на опасной скорости уворачиваясь от сучьев и с брызгами пролетая через ручьи. Когда они, наконец, замедлились, Кива тяжело дышала, держась за брата так, что побелели костяшки. «Ты убить нас хочешь?» — крикнула она, хлопая его по плечу. Торрел имел нахальство хохотнуть. «Олик знает эти леса вдоль и поперек. Нам ничего не грозит. «Один неверный шаг, и мы шеи свернем». «Ты же знаешь, я такого не допущу», — сказал Тор. «Твой капюшон на месте?» «Конечно, не на месте», — проворчала она. «С тех самых пор, как ты попытался побить мировой рекорд по идиотизму верхом на лошади». «Такого не существует», — со смехом ответил Тор. «Мы скоро будем в лагере, и нельзя, чтобы кто-нибудь разглядел тебя, так что натяни капюшон обратно». Он покопался в сидельной сумке, вытащил что-то серебристое и передал ей. И это тоже на день. Кива еще успела заметить, как Тор достал другую серебряную штуку для себя. Но все ее внимание поглотило то, что она держала в руках. Это была маска, поверхность которой складывалась из переплетенных змей. Гадюки, предположила она. Перегнувшись через Торелла, Она увидела в его руках другую маску. Та напоминала собачью морду. «Гадюка и шакал!» — протянула Кива. «Они и правда не представляют, кто вы такие, да?» «Мы не слишком доверчивы», — ответил Торл, надевая маску. «Даже среди своих». Кива вслед за ним надела маску, наверняка она принадлежала Зулике, и накинула капюшон. «Маски крайне полезны», — продолжил Торрелл, когда они поехали дальше через редеющие деревья. «Только ближний круг знает, кто мы, а все остальное время мы носим маски даже в лагере. Это мама придумала. Все королевские особы носят маски», — говорила она. «Но вообще-то мы с Зули просто хотели как можно свободнее ездить по стране и не оглядываться каждую секунду». В голосе проскользнуло что-то печальное, тоскливое, и Кива плотнее обняла его за талию. Хотела было сказать что-нибудь утешающее, но слова испарились из головы, когда они добрались до границы леса, и деревья расступились, открывая обширную прогалину. Она тихо охнула от восторга. Свободное пространство расчерчивали ряды палаток, так много что не сосчитать. Палатки были одинаковые — не считая отров побольше в центре лагеря. Тор направился именно туда, и пока они проезжали, мужчины и женщины всех возрастов приветствовали его, называя шакалом и глазея на него с явственным обожанием. Кива вспомнила. Он был их генералом. Он сражался с ними, сражался за них. Все, что он делал, он делал ради этих людей, ради этих повстанцев наших повстанцев, — напомнила себе Кива. Они были и ее людьми тоже. Все они посвятили жизни тому, чтобы ее семья вернула себе украденное у их предка, едва не убитого, вынужденного бежать в изгнание. Веками восстание медленно зрело, твердо намеренная вернуть трон детям Торвина. Но никогда еще повстанцы не воссоединялись ни с кем из его потомков, и не получали шанса законно свергнуть семью Валентис. Кива хотела узнать, как так получилось, что Зулика встала во главе восстания, а Торл получил звание генерала. Хотела узнать, почему мама отбросила опасения насчет мятежников. Она всегда заявляла, что им никогда не узнать, что род Карентинов не пресекся. Тильда так долго отказывалась от своего дара, чтобы семью не обнаружили но вот, Кива в самом сердце мятежного лагеря, а ведь их родители никогда, никогда не желали, чтобы их дети оказались здесь». «Зулика в командном шатре, он прямо перед нами», сказал Торелл, вырывая Киву из раздумий. «Ткань достаточно плотная, внутри можно говорить свободно». Они остановились у самого большого шатра, и у Кивы вспотели ладони. Тор помог ей соскользнуть на наземь, спешился следом и ласково похлопал Оликса по шее. Негромко свистнул, и к ним тут же подбежал мальчишка. Радостно улыбнувшись Тору, он увел коня. «После вас...» — Торл указал на вход в шатер. Кива выпрямила спину и шагнула внутрь. Там оказалось довольно просторно. Лишь посередине стоял длинный деревянный стол, заваленный бумагами полотня стене была пришпилена карта Вендерла, почти такая же, как в зале собраний Королевского совета. Заметив движение, она повернулась и увидела Зулику. Та, пристально глядя на нее, потягивала горячий напиток из кружки. На равнодушном лице не было и следа удивления, как и тепла. Особенно, когда она сказала «Тебя тут быть не должно». Уязвленная, Кива сняла маску и парировала. «Ударь ты меня посильнее той ночью, и меня вообще нигде бы не было!» Торрелл остановился рядом, снимая собственную маску. Выглядел он озадаченно. «Ты о чем это?» Зулика не ответила. И пусть Кива все еще злилась из-за ушиба, стучать на сестру ей не хотелось. Всего два дня назад она решила усердней налаживать разорванные отношения И была твердо намерена так и поступить, пусть даже начало не казалось многообещающим. «Да ничего», — ответила она. «У меня мало времени. Я приехала из Валеннии с подругой, и через несколько часов она придет за мной в таверну». «Подруга?» Зулика вздернула темную бровь. «Из дворца?» «Конечно нет», — ответила Кива. «Я же не дура». Ей не понравилось, как губы сестры изогнулись в усмешке, так что она перестала обращать внимание на Зулику, подошла к столу, положила на него змеиную маску и села. Тор сел рядом, а Зулика присоединилась лишь после его строгого взгляда. Но перед этим закатила глаза цвета золотистого меда, показывая, что визит Кивы чудовищно неуместен. — Ну и что же привело тебя к нам, сестренка? — протянула Зулика. «Затысковала по дому? Нужны обнимашки?» Благие намерения Кивы мгновенно испарились под натиском пассивной агрессии сестры. «Чего ты на меня кидаешься? Мы на одной стороне. Можно как-то попроще?» «Не понимаю, о чем ты», — ответила Зулика, потягивая чай. «Я так счастлива тебя видеть! Главная радость недели!» Торелл устало вздохнул, и пробормотал что-то, но Кива не расслышала. Глубоко вдохнув, чтобы успокоиться, Кива напомнила себе. Она не знает, что пришлось пережить Зулике за последние десять лет. Ей было сложно представить что-нибудь хуже, чем пожизненное заключение в тюрьме. Однако ад у каждого свой. Отбросив посторонние мысли, Кива вспомнила, зачем приехала, и обдумала, как из чего начать. Нужно было так много всего рассказать, но она больше ни секунды не могла бороться с любопытством. «Я хотела спросить про маму», — начала Кива. «Как она оказалась в Залиндове? Как вы оказались среди мятежников? Что случилось потом, после той ночи?» Зулика фыркнула. «Посмотрите-ка, рискует головой ради сказочки. ясненька. Я ничем не рискую». «Ничем, кроме наших голов!» Зулика так резко посерьезнела, что Кива поняла. Ей и не было весело. «Ты хоть подумала об этом, прежде чем рвануть из валения? Тебе вообще есть клятое дело до кого-нибудь, кроме себя? Раньше ты не была такой эгоисткой. Но, наверное, десять лет потакания лишь своим прихотям меняют человека. Зулика!» — отрезал Торл. «Хватит!» Кива пыталась не выдать, как задели ее слова сестры, как это несправедливо. В горле встал комок, но она смогла проговорить. «Я пришла, потому что у меня не получается контролировать дар, и мне нужна помощь, пока меня не поймали». Она сглотнула. «Но я не собираюсь уходить, пока вы не расскажете мне про маму. Я имею право знать правду». Про королевский совет она не упомянула не желая выкладывать все карты, не получив ничего взамен. «Что с твоим даром?» — с беспокойным лицом спросил Торелл. Кива качнула головой. «Ты первый». Увидев, как она серьезно, он сдался. «В ту ночь, когда пришли солдаты, мы бежали в дом в горах. Там нас ждали, мятежники». «Но мятежники ничего не знали о нашей семье», — возразила Кива. «Мама с папой так старались!» Они ничего толком не знали, но годами собирали слухи, и один слух, наконец, привел их в Риверфелл. Их тогдашний вожак, человек по имени Голдрик, уже говорил с родителями на рынке, но мама с папой его высмеяли. Мышцы, увивающие руки Тора, напряглись. «В ту ночь, когда все произошло...» Мама повела нас прямо к Голдрику и предложила сделку. Она присоединяется к восстанию в обмен на одну вещь. «На что?» — прошептала Кива. Ответила Зулика, промолвив лишь одно слово. «Месть!» Нахлынули непрошенные воспоминания. Как закололи Керрина, как королевская стража тащила прочь Фаррона. Кива гнала эти мысли прочь, хоть и знала, что они никогда не покинут ее насовсем. «Следующие несколько лет мы провели с Голдриком и его ближайшими соратниками, переезжали от убежища к убежищу. Они с мамой все планировали, рассчитывали и раздумывали», — продолжал Тор. «Мы учились драться, защищаться, а мама...» Голос сорвался. «Мама начала прилюдно использовать дар, больше не заботясь о том, кто может о нас узнать». «Переходи к делу, Тор», — сказала Зулика, все потягивая чай. «Ей не урок истории нужен». «Можешь сама рассказать», — парировал Торл. Зулика приторно улыбнулась ему. «Но у тебя так славно получается». Кива, внимательно глядя на брата и сестру, поняла, что между ними, очевидно, не все гладко. Десять лет назад они были близки, не так, как Кива с Тором, но все равно нежно друг друга любили. Этот надрыв в их отношениях — это злость. Кива не представляла, что послужило тому причиной. «Однажды они решили, что пришла пора маме возглавить сопротивление вместо Голдрика», — рассказывала Киви Торрелл. «Карентин по крови, она была их законной правительницей. Нашей», — поправился он. Голдрик остался при ней ближайшим советником, но последнее слово во всех шагах повстанцев — оставалась за ней. До сих пор наши ряды медленно пополнялись по мере того, как распространялись слухи о появлении наследницы Торвина. Но мама не находила себе покоя и желала, чтобы события развивались быстрее. Заполучив власть, она начала активно вербовать сторонников. Повстанцы ходили по деревням и убеждали людей присоединиться к ним. К нам. Вновь торопливо поправился он. Кива зацепилась за слово, которое он выбрал, и уточнила. «Когда ты сказал «убеждали»?» Торрелл смотрел в сторону, не встречая с ней глазами. «Она делала, что должна. Мы делали, что должны. Они нападали все яростнее, уже не сдерживались, жгли деревни и убивали тех, кто выступал против». Кива сглотнула, вспомнив слова Джарена, сказанные позавчера. «Вы нападали на людей», — прошептала она. «Убивали их». «Только если они нападали первыми», — ответила Зулика, рассматривая ногти. «На что напрашивались, то и получили». Ее холодный взгляд встретился с потрясенным взглядом Кивы. «Войну без жертв не выиграть, сестренка. Кто не с нами, тот против нас» а противники пощады не заслуживают. «С чего нам заботиться о них, если им до да нас дела нет?» Но Зулика ошибалась. Кива знала по меньшей мере одного человека, которому было дело до всех его подданных, включая мятежников. «Мама хоть задумывалась, что может найтись другой способ?» — хрипло спросила Кива, «что невинным людям не обязательно страдать во имя ее мести». «Невинным?» — хохотнула Зулика. «Ты слишком много времени проводишь со своим смазливым принцем. Тебе много не надо, да? Голубенькие глазки да золотые лохмы. И вот ты уже готова предать все, ради чего мы старались». «Вы старались», — сдавленно поправила Кива. «Все, ради чего вы старались. Если ты вдруг забыла, все это время я сидела в тюрьме и не представляла, что творится». «О, я не забыла!» — мрачно откликнулась Зулика. «Ты сидела и прохлаждалась, пока мы все отдавали на благо дела. Кровь, пот, слезы — все для тебя!» Кива задохнулась. «Прохлажд...» — она оборвала себя. «Все для меня? Что ты имеешь в виду?» «Ой, да ладно! Ты будто не понимаешь!» — презрительно фыркнула Зулика. «Что не понимаю?» что мама умерла из-за тебя. Киви будто врезали под дых. «Что?» — выдохнула она. «Зу... нет, Тор!» — прервала Зулика, полоснув его взглядом. «Если ей так уж нужны ответы, пусть мирится и с последствиями». Повернувшись обратно к побелевшей Киви, Зулика сказала. «Мама болела. Какая-то гнилостная болезнь, и лекарства мы найти не смогли». Других она исцеляла в миг но на ней самой ее дар не работал. Заражение распространялось медленно, годами, и мы не поняли, пока не стало слишком поздно. Кива закрыла глаза, вспоминая, какой Тильда прибыла в Залиндов. Тень, а не человек. Ближе к кончине она стала одержима идеей освободить тебя. Думала, это ты станешь следующей мятежной королевой. С мрачным лицом продолжала Зулика. Но Голдрик и остальные понимали, что Залиндов слишком укреплен, что риск слишком велик. Рано или поздно они, может, и возглавили бы нападение самостоятельно, потому что мама годами рассказывала, какой сильной ты была даже в детстве. По плану она заняла бы престол, а ты бы стала ее наследницей. В твоих жилах, несомненно, течет кровь Карентинов. Но когда Тор стал генералом, а я заслужила уважение Голдрика и его соратников... Они решили, что для наследования хватит и нас, даже без твоих предположительно необъятных сил. Главы восстания знали, что мы потомки Торвина, и больше им ничего не нужно было, чтобы возвести нас на трон. «Но мама...» — Зулика отвела взгляд. «Чем хуже ей становилось, тем сильнее она желала увидеть тебя напоследок». Кеви было трудно дышать. «Я слышала, ее схватили в Мировене,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 «К тебе!» Кива сипло ответила. «Но я даже не поговорила с ней толком. Она приехала совсем больная и... и слепая. Ты говоришь, она хотела меня увидеть, но она...» Кива торопливо, болезненно вздохнула и уставилась на стол. «Но она так меня и не увидела». «Нет, не увидела», — сказала Зулика. «А ты не спасла ее». Кива бросила на неё резкий взгляд. «Я вылечила вместо этого какого-то пацана», — едко договорила Зулика. «Отличная работа, сестрёнка. Семья важнее всего». «Нет», — Кива качнула головой. «Нет, я... Тип не... Было слишком поздно. Меня не было рядом, когда она умерла. Я ничего не могла поделать. Я не умею... Не умею воскрешать мёртвых». «Ну а отец?» — парировала Зулика. «Когда он умер, ты тоже была на Ордалии?» Кива повернулась к Торолу. Тот как будто собирался встать на ее защиту, но медлыл, с печалью дожидаясь ее ответа. «Папа взял с меня слово», — прошептала Кива. «Я обещала ему не использовать дар, даже чтобы исцелить его». «И теперь наши родители мертвы, а какой-то мальчишка...» «Извини, тип жив и здоров?» — сказала Зулика. «Справедливо». «Ладно, хватит», — наконец вмешался Тор, хоть и негромко. Не обратив на него внимания, Зулика вперила в Киву горящий взгляд. «Надо было просто решиться, и все. Зачем нужна сила, если боишься ее использовать?» Глаза Кивы наполнились слезами, но она не дала себе расплакаться. Она боялась тогда и боялась сейчас. Но даже несмотря на страх, когда пришло время решать, она оценила жизнь типа выше собственной, не в силах смотреть, как он... «Подожди, откуда ты знаешь про типа?» — сдавленно спросила Кива. «В лазарете никого больше не было». «Никого, кроме уже мёртвой Тильды». Зулика провела пальцем по краюшку кружки. Одной из моих мятежниц в Залиндове было приказано защищать маму, пока мы ее не спасем. Когда начался бунт, она бросилась в лазарет, но там уже кто-то побывал. Она увидела на полу мальчишку в луже крови и поняла, что рана смертельна. Но потом увидела, как ты бежишь к воротам с ним на руках. Она решила, что ты просто расчувствовалась, а ты убегала вместе с ним. Зулика помолчала. Информаторы во дворце подтвердили, что пацан с тобой, но сказали, что он совершенно здоров. Сложить 2 и два было несложно. Тут о многом нужно было расспросить, но Кива задала только один вопрос. «Твоя мятежница в Залиндове. Ты говоришь про кресту ВОЗ?» Зулика кивнула. «Она очень помогает нашему делу даже в стенах тюрьмы» и останется там, пока не помрет. «Какая жалость!» — пробормотала себе под нос Кива. Они с Крестой никогда не сходились во взглядах. Пусть Кива и спасла жизнь своей противницы вскоре после прибытия в Залиндов. «Ты же знаешь, что она меня ненавидит, да?» — уже громче сказала Кива. «Она угрожала убить типа, если я не спасу маму!» Зулика пожала плечами. «Она не знала, кто ты такая. Просто следовала приказам». Кива сжала зубы. «Меня не нужно было заставлять. Я никогда бы не позволила маме...» Она умолкла, увидев злорадство на лице сестры. «Умереть?» — продолжила за нее Зулика. «Ты никогда бы не позволила маме умереть?» «Давайте обсудим что-нибудь другое», — вмешался Тор, пока Кива не успела парировать вновь. Посмотрев на нее, он сказал. «Ты получила ответы, мышка». «Теперь...» «Погоди», — оборвала его Кива. «Тем вечером ты сказал, что пришел нас освободить». Тор медленно кивнул. «Я пытался, да». Потом нас отозвали. «Но как же Голдрик, о котором ты говорил? Ты сказал, он не позволил бы маме рискнуть жизнями повстанцев ради моего спасения. Так что заставило его передумать?» «Он не передумал». Лицо Тора потемнело от скорби. Мама решила никому не рассказывать о том, что она собирается в Мировен. Уехала ночью, оставив лишь короткую записку, в которой объясняла, куда и зачем направляется. Как мы потом поняли, Голдрик первым заметил, что она уехала и отправился за ней. Может, хотел остановить? Но он... он не вернулся. Мы нашли лишь его плащ в крови. У Тора в горле булькнуло. Весь в крови. Кива выпрямилась. «Думаешь, она его убила?» Тор опустил взгляд на руки. «Последнее время она была не в себе». Больше он ничего не добавил, но Кива слышала боль в каждом слове и понимала, как много «Голдрик» значил для брата. Действия Тильды, намеренные или нет... Больно задели его. Она взяла его за руку и сплела пальцы со своими, утешая его, как могла. А потом вспомнила его слова. Она получит свои ответы, даже если они ей не понравятся. «Спасибо», — сказала она им обоим, едва узнавая собственный голос. «Что рассказали?» Зулика избегала ее взгляда. Но Кива хотя бы понимала теперь, почему сестра так ненавидит её. Она винила Киву за смерть матери. Это было несправедливо, но Кива знала, что горе заставляет людей думать, поступать и говорить так, как обычно они бы не стали. Еще она знала. Бесполезно убеждать Зулику, что у нее не было власти над поступками Тильды, и что, зная она о них заранее, она бы их не одобрила. «Твоя очередь» сказал Тор, отвлекая Киву от невеселых мыслей. «Что с твоей силой? Рассказывай».